Глава вторая. «Задача простая – найти и уничтожить», – выступал генерал Киселев. А позади него располагался большой экран, на котором показана карта севера Свердловской области и немного соседних областей. На этой карте были отмечены девять разломов, населенные пункты, обнаруженные логово и территории удельщиков, ну и самые главные места обитания гигантов. Они обозначены черным. Таких тварей убивают артиллерией, авиацией и баллистическими ракетами. И мне не стоит с ними связываться, так что карта очень полезная. Отряды разведчиков выдвинутся первыми. Мы же отправимся после отчета разведки. И индивидуальные инструкции вы получите после завершения инструктажа. Он кивнул на стол, где лежали запечатанные пакеты документов. На территории будут летать несколько радиолокационных самолетов. Они обеспечат связь и фотоснимки, это особенно касается разведчиков. Не забываем регулярно отчитываться, и про помехи помним. Генерал замолчал и прошелся суровым взглядом по аристократам. Что газать за аристократов, благодарю вас за поддержку. Император очень рассчитывает на успех этой операции, но помимо нашей группировки будет осуществляться еще три таких операции в других областях. Империи кровь из носа нужен успех, так что прошу вас не подвести. Мы промолчали, а генерал продолжил инструктаж, но для меня там мало что интересного. Главное, я уже получил, однако радует, что у нас тут есть уазисники из универа. Плюс родовые целители и многие другие в качестве поддержки. Наверное, стоит сходить к девчатам в гости, а то чувствую я, за эту экспедицию получу столько дынь стойкости, что с ума можно будет сойти. После завершения инструктажа я подошел к генералу, да задал пару вопросов, но... «Она с Тюменскими, в составе ударного отряда ликвидаторов», — объяснил тот, расстроив меня. «Их лагерь в сотне с лишним километров от нас. Но я могу запросить у них местоположение нужного отряда. Вы сможете пересечься в мертвых землях». «Понял, спасибо». Покинув палатку, поспешил к своим. А ребят как раз получали снаряжение. но ну а Настя общалась с каким-то суровым мужчиной. Но, увидев меня, девушка помахала рукой, и я подошел. «Дмитрий Андреевич». Сказал мужчина в форме, окинув меня взглядом. Я Глеб Максимович. Буду курировать независимые отряды. Приятно познакомиться и много таких независимых. Все аристократы и несколько элитных групп. Важно координировать ваши действия, дабы вы не попали под ракетный обстрел, ну или разные команды не двигались к одной цели. И не дай бог не сцепились друг с другом. Вздыхал мужчина. Похоже, его работа невероятно тяжела, хотя так и есть. С аристократами же работает. За переговоры и поддержку связи у нас отвечает Настя. Я же лишь немного послушал их и занялся приемкой снаряжения. После чего мы направились к машине. Так как мы независимый отряд, то можем творить, что хотим. Главное, координировать действия с армией и остальными отрядами. Как я понял, особой надежды на аристократов нет. Некоторые прибыли сюда для галочки, другие имеют свои корыстные цели. Киселев же согласен и на такое, лишь бы умирало меньше его солдат. Уже вскоре мы двинулись по мосту. Лед на реке еще тонкий, на тяжелой машине не проехать. Да и не думаю, что на легкой можно проехать. Собственно, поэтому лагерь поставили у моста. Местность на севере весьма сложная. Много речушек, водоемов и даже болот. Так что нужно быть осторожными и глазеть на карту. Но на это у нас есть штурман и координатор. Вика и Настя. Остальные отдыхают. Нужно будет сделать зелье с ранеткой защиты. Заговорил Костя, жуя ранетку. Ну, чтоб давал защиту не на день, а, к примеру, на восемь часов. Но было четыре зелья. «Кстати, неплохая идея», — согласился я руля машиной. «Вот плачу свою лабораторию, буду там варить особые зелья», — заулыбался блондин. «Вижу через зеркало заднего вида». «А как же твоя рыжуля?» — ухмылялась Вика. «С ней я буду варить обычные зелья». Парень довольно заулыбался, видимо, нравится ему с ней. Зелье варить. Мы же вскоре въехали в мертвые земли. Снег здесь был, как и везде, белый. Так что не угадать, где прячутся чудовища. Двигались же мы по дороге и внимательно оглядывались. В машине были установлены камеры, которые присоединены к окнам. А в задней части броневика, там где склад Арсенал, установлена компьютерная стойка, ну и монитор, перед которым находились Макс и Саша. Они изучали данные с камер. Но в то же время программа Максима занималась анализом видеоданных. Она обрабатывает картинки и определяет, есть ли на ней клещ. Эти маленькие твари очень опасны как для простого солдата, так и для зазевавшихся магов. Прошлая практика яркий тому пример, ведь куча народа пострадала от клещей. Они же, блин, размером с кошку, и их тяжело заметить на дереве или черной земле. Человеческий глаз плохо их обнаруживает в мертвом лесу. А вот техника... Есть, работает! услышал я голос Макса. Да, сколько же их здесь? Сколько? Поинтересовался я. Недовольни на каждом дереве, один или два клеща, везде. Майс сообщил в штаб. Уже. Потом еще Макс мне скинет фотографии. Объясняла пепельная блондинка. Она, кстати, была одета по-легкому. Выходить из машины ей не надо, если что, перенесу в сад. По этой же причине Макс тоже был налегке, а все остальные в трофейной перешитой броне. «Спасибо демону за это, он еще и чар наложил». «Волки!» — сказала Настя, и я остановился. Стая двигалась слева от нас, и мы явно были их целью. Семь особей. Довольно крупные твари, они больше обычных волков и более опасны. Мы с Костей выскочили из машины и тут же открыли огонь. Но если от моих пуль твари ловко уклонялись, то от пуль блондина дохли только так. Они ускорены ветром и имеют дополнительный поражающий эффект. Итог 6.1. «Не в мою пользу. Труп мы не стали трогать. Военным сейчас не до сбора добычи, поэтому пункта, куда можно ее сдать, в лагере нет. Да и вся эта суета, вероятно, могла бы помешать операции. Так что мы поехали дальше, иногда останавливаясь, дабы уничтожить волков. Что-то их много в приграничье. Хотя, наверное, на местное зверье охотятся или на людей». «Об этом мы тоже передали в штаб, и вот некоторое время спустя мы прибыли в небольшое заброшенное поселение, домов так на сто, если не меньше. Многие дома были сделаны из дерева, поэтому еще не совсем развалились, как, к примеру, кирпичные дома, или те, где этот самый кирпич использовался частично». «Из-за снега даже и не скажешь, что мы в мертвых землях», — подметила Вика. «Так и есть, но не забывайте, твари могут быть где угодно, в любом сукробе поучал на Скира. «Да, мамочка», — хмыкнула Вика с клинком в руках, но получила строгий взгляд от Фурии. Помню, я помню, не самоубийца же, и кстати, а ты чего не в броне?» «Пока нет смысла», — Саш пожал плечами, и мы пошли в деревню. «Твари спят, так что важно все сделать тихо. Наставники уже все осмотрели, и я вошел в скрипучий дом, где спала толпа чертей. До весны они в спячке, но теперь они...» Трупы. Демоническое копье в башку и все. Черт сдох. Даже нагибаться не нужно. Пришел, потыкал и ушел. Итак, от дома к дому. Изи. Дома я проверял один, остальные же разбились на пары. Фомина пошла с Сашей, а Костя с Викой. Выйдя из дома, кивнул Костя, который вышел из дома напротив. Парень показал большой палец, я тоже показал, и мы пошли дальше. Калитки и заборы давно обвалились и сгнили, так что дома почти не ограждались. Но мы также проверяли сараи, гаражи и прочее. Особенно сильно твари любили погреба и подвалы. «Ух ты, какой улов!» Восхитился я, как раз найдя в погребе трех воинов и кучу бесов. Они едва ли не друг на друге спали. Прицепив к стене лампочку на батарейках... Размял шею и начал колоть. Сперва, конечно же, черти войны. Эти танки на ножках были очень опасны. Обычным оружием их крайне тяжело убить. Берет же их в основном бронебойная Магия что-то тяжелое. К примеру, черный каменный меч. Но погреб маленький, им тут не помахаешь. Твари же после пяти трупов почуяли кровь и начали открывать глаза. Гар? спросил сонный бес. «Ага, полный гар. Кивнул ему и проткнул голову. Остальные бесы стали резко просыпаться, но не так просто вскочить, когда на тебе лежит труп черта воина. Но один гад меня все же чуть не цепанул. Надеюсь, ребята более осторожны. Однако они сделали проще. Если тварей слишком много, то просто лепили снеговика и помечали дом для меня. «Почему горело – ворчал я, давя снежную фигуру, дабы пометить, что тут уже все. В итоге здесь каждый дом оказался логовым тварей. Чертовски опасное место. Один громкий выстрел, и полтысячи тварей очнутся от спячки до сметут неосторожных людей. Покинув очередной дом, увидел Сашу с Кирой. Сидели на сугробе и отдыхали. Кивнул им и пошел дальше. Как вдруг их сугроб начал подниматься. «Да чтоб вас!» Бросился спасать женщина. «Те пытались удержаться на спине сугроба, из которого выбралась корова?» Ох, как ее покоробило из-за энтропии. Шесть кривых рогов, жуткая рожа, костяной доспех на спине и непропорциональные лапы, некоторые тоньше, другие толще, а еще у коровы хвост отвалился. Не вижу его». Я бросился к корове, на чьей спине сидели девушки и метнул копье, пронзая шею, однако шея оказалась очень прочной. Тварь замычала и повернулась ко мне, но тут же кинжал Саши вошел в глаз твариный монстр, сперва упал на колени, а затем и на снег. Саша показала мне большой палец, а Кира выпучила глаза, офигевая от происходившего. «Да, я тоже, вот только громкий мур разбудил всю округу!» Прогремели выстрелы, и мы рванули Кости с Викой. «Они же бежали к нам, а за ними мчалась толпа бесов, и эти твари лезли отовсюду тут же. Раздался выстрел, но позади меня обернулся, а там из сугроба лезут другие бесы. «Ну нафиг валим!» Закинув Кирона на плечо, побежал к убегающим, и, схватив Вику, дал деру. «Саша и Костя и так быстро бегают!» Мы побежали прочь из деревни, а у машины уже лежал Макс со станковым пулеметом. Рванув в стороны, мы продолжили бег, а толстяк открыл огонь, выкашивая преследующих нас тварей. Пулемет крупнокалиберный, так что бил он хорошо, а на твари было... У, у у они едва ли не сносили дома на своем пути, долбанная зима. Добежав до парня, поставил на землю женщин и, подхватив вынесенный насти автомат, открыл огонь по уродам. А там остальные присоединились. Полчища тварей разбивались, ошквал пуль. Но если не стрелять в голову, то уродцы весьма живучи. Черт, нам бы зарю с ее турелями. Когда вдруг на чудовище обрушился град сосулек, на крыше вареневика, там, где лежит боевой доспех Саши, сидели наставники. «Не — Не сэм прикроем! — крикнул босс. А мы не ссали, продолжая отстрел чудовищ. Благо импов здесь не было, зато были другие твари, То тут, то, то там появлялись коровы, да с громким «му, му бежали на нас. Если такая туша врежется в броневик, даже ему мало не покажется. Лобовая броня у бывших буренок, о-го-го, впрочем, мы стреляем по ногам. Добежав до первой уродливой коровы с вытянутой пастью и острыми зубами, я ударил пяткой ей по роже и принялся рубить черным мечом. Костя с Фоминой отвлекали других коров. Коротышка катилась шаром, а блондин просто бегал, доколол коров копьем. Вскоре мы перебили всех уродливых созданий. коровы, блин, это вообще-то подстава! «Насть, отправишь материал в штаб?» Попросил я, подходя к машине. «Уверена, не в курсе о таких созданиях. Но отправлю. Заодно отмечу, что поселок зачищен. Сжигать будем?» Спросил вояк. Она кивнула. И отправилась фотографировать монстров. Саша ее прикроет. Я же сел на сугроб, но сперва потыкал его мечом. И вот я скажу. Знатная вышла мясорубка. Только лишь бесов положили сотни четыре. А также где-то семьдесят чертей. Сколько там чертей воинов и коров? Итого тридцать тысяч ОД. Да и древо выросло более чем на полметра. Вот ж наград так награда. Так что продолжаем? Думал я. «Дим, в штабе просят сжечь логово и, и привезти им одну корову», сказал Настя, вышедшая из машины. «Ладно, тогда за работу, юные перманьяки. Трухлявая древесина хорошо горит, так что сжечь тут все не составило труда, разве что времени отняло немало, поэтому в лагерь мы вернулись уже ближе к ужину. Сдали корову прямо на стоянке, мак же остался в машине, мол, нужно данные отправить в университет, ну а мы в баню» самую ха, настоящую. Армейские, к слову, еще не выступили. Сейчас разведчики осматривают территорию. И данные пока неутешительные. На границе скопилось немало клещей до да волков. Об этом уже доложили все отряды разведчиков, но лишь наш Макс, а точнее его программа, показала, насколько все серьезно. Так что вояки взяли Макса в обороты, угнав нашу машину, вместе с парнем, конечно же, поехали вдоль границы мертвых земель. А вот броню Саши мы сняли, а то потеряют еще. Ну а сейчас мы сидели на специальных скамьях и наслаждались паром, да подогревали косточки. Палатка баня была довольно вместительная, и человек десять, может, спокойно париться. Но сейчас были лишь мы с костей. Значит, еще три таких ходки, и можно к ушастым? Спросил парень, сидевший на скамье напротив. Так жаждешь к ним наведаться? хохотнул я. «Ну, что-то мне не хочется, чтобы у нас стало, как у темных ушастых». «Это да, но сперва нужно с жабами и рогатами разобраться». «С последним будет тяжко», — предположил Костя, с чем я был полностью согласен. Но я ему ответить не успел, ибо к нам вошел высокий, крепкий мужчина. Он был по пояс обвязан полотенцем и, поселив его на скамью, на которой сидел я, сел. «Надеюсь, не помешал?» — сказал герцог Мышкин Макар Олегович. Я кивнул, но он сторожился, как маг он силен, и просто так вбить его рожи в землю не выйдет, к тому же он как раз по земле. Мы молча парились, и первым заговорил Мышкин Дмитрий Андреевич, а вы никак не можете помириться с князем? В чем причина вашей вражды? Спросите у него сами. Когда эта вражда началась? Я даже еще не родился и лишь пожинаю плоды этой вражды. Но разве не вы первые заявились на его прием и прилюдно унизили? Макар Олегович, давайте вы не будете притворяться идиотом. Я слегка повысил голос. А если вы не в курсе о всех тех покушениях на меня и проделках князя, то у меня для вас плохие новости, у вас очень плохая разведка. Мышкин молча посмотрел на меня, видимо, размышляя. Ах, жаль вы себя жалеть должны макар олегович может я вам и кажусь самонадеянным юнцом я обернулся к нему со своей самой злобной улыбкой но с детства обучался убивать а потом император послал меня учиться в екатеринбург и раз он так желает я залью этот город кровью своих врагов а вы Олегович, мой враг герцк уже едва одержался дабы не вспыхнуть магией но он явно опасается меня я не враг вам дмитрий андреевич «Ну и не друг. И желал бы держаться в стороне от вашего конфликта». «Хорошее решение. Ведь Павлов — лишь начало». От моих слов Мышкин слегка вздрогнул, и вскоре ушел. Мол, напарился. «И чё приходил?» — спросил Костя. «Да, чёрт его знает. Пожал я плечами и добавил пара. А потом, распаренные и довольные, мы оделись и вышли в жуткую морозяку. Погода нас совсем не радует, вот только...» «Мы и голодные». Заявила Настя, сидевшая за столом. С ней остальные были распаренные и голоднючие. Но у меня там как раз кролик замариновался в саду. Так что в малом духовом шкафу, да с картошечкой за печь, дело плевое. А пока оно запекалось, накрошил салатов, отварил гречи и сделал рулеты из лаваша и салата «Цезарь» без сухариков. Курица варится быстро, а соус я сам сделал. Макса же нам пока не вернули, так что ели без него. И в палатке было хорошо, тепло, тихо и уединенно вот только... Кость, нужно было тебе свою любовь убрать. А то смотрю я на этих... Я кивнул на женщин, прожигающих меня взглядом. И опасаться начинаю. Боишься, за свою невинность хохотала владинистая скотина? «За твою жизнь, — заржал я, — скрутят тебя и переселят в другую палатку, к примеру, к женщинам». Парень выпучал глаза и с ужасом посмотрел на этих, а Вика сделала вид, что призадумалась. Саша же провела пальцем по шее. «Так, не втягивайте меня в свои брачные игры! — воскликнул тот. «Просто освежите его и изнасилуйте уже наконец-то!» «Зачем? Троллить его куда веселее! — хихикала Вика». «Да-да, я знаю и помню, что все вы тут извращенцы!» Помахал тот рукой и вернулся к еде. Да и мы продолжили есть. Вот только женщина нет-нет добросали на меня задумчивые взгляды. Прям живое воплощение поговорки «и хочется, и колется». Сождала обещание Жене Вика боится, что если мы перейдем черту, то все уже не будет как прежде. Кир сама не знает, что хочет. Настя же просто плывет по течению и наслаждается жизнью. И вдруг рядом с нами промчалась автоколонна. Прямо перед палаткой. Я даже выглянул наружу, а затем почувствовал приближение смерти. Там раненые, и скоро они умрут. «Костя, тащи лекарства, Вика, за мной!» Я схватил куртку на напольной вешалки и, влетев в ботинки, выскочил наружу. Колонна же приехала к одной из медицинских палаток. Из броневиков с гербами аристократического рода повалили люди, тащившие раненых на носилках, и среди них... Я приметил мужчину, которого видел на инструктаже. Разве что его лицо было серым, даже почти черным, и не только у него. Блин, их дыханием энтропия окатила. На кого это они там нарвались-то? Сильный удильщик? Ну капец, надо помочь. Но не с доброты душевной, а потому что все мы боремся с общим врагом. Энтропией. Я влетел в палатку, игнорируя гвардейцев, а семерых бойцов уже положили на кровати. Их уже обработали очищающими средствами, внешне очистив от энтропии. И она едва ли не дымилась, выходя из тел. Рядом уже суетились врачи три медсестры из универа. Ну и четыре бойца в броне стояли с растерянными выражениями лиц. — Все, уходите, не мешайте! — крикнул немолодой врач, прогоняя бойцов. — А вы? — уставился он на меня. — Помогу. «Здесь глубокое поражение. Даже если вы медик, тут ничем не поможете. Нужно вычищать все особыми лекарствами и манной». Пока он говорил, девушки уже раздели аристократа, скинув в ведро лохмотьев в которые превратилась одежда. «Ладно, раз уж пришли помогать, то раздевайте их, только аккуратно. Уметь хоть». В ответ я просто руками взял и порвал одежду людей. Благо, броню с них сняли во время перевозки. «Тоже сойдет». И тут в помещение с боем ворвались Костя с сумкой и Вика. Сперва этого я указал на одного из мужчин. Мак, но не аристократ, гвардеец. Видимо, его смерть уже была близка. Не успели врачи что-то ответить, как Костя влил в горло мужчины бутылек с неудачным зельем от энтропии. — Полная лей, там все плохо. Вик, помоги ему. Девушка вытянула кровавые иглы из кончиков пальцев и вонзила в чернеющего мужчину. — Капец! — Ужаснулась она. Тут все органы на грани отказа. А, видимо, был ближе всех к монстру или пытался спасти господина, предположил я. Все, Вик, продолжай, Костя, за того. Что это за лекарство? нахмурился врач, который вставлял капельницу аристократу, точнее, уже вторую. Эффективное, дьявольски дорогое и очень секретное, ответил я и кинул взгляд на врача. У вас есть алхимическая лаборатория? Откуда? Врач был удивлен, конечно, но продолжал свою работу. Но тут к нему подошел Костя. «Если он погибнет из-за вашего вмешательства...» «Он точно погибнет без нашего вмешательства, сами видите. Они не жильцы». Перебил его Костя и влил аристократу второе зелье. «А с этим у него есть шанс». «Вик, ты там как?» – обернулся я к девушке. Выглядела она сосредоточенной. «Почти тяжело, блин, нужно больше практики». «Что вы делать? Спросил врач, который продолжал ставить капельницы вместе с медсестрами. Помогаю лекарству попасть в органы, но мне бы помочь. Я помогу. К ней подбежала медсестра и положила ладони на черную грудь. Что делать? Водник? Отлично. Помогай вывести эту дрянь из тела, а лекарства... Пока девушки занимались самыми проблемными пациентами, Костя уже зельем напоил аристократа и бросился к остальным. Но там я уже сам регулировал дозу. Кому половину, кому треть баночки. Капельницы же содержали вещество, сжигающее энтропию, но действует оно не очень быстро, а для этого нужны были целители, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой, а лекарству попасть куда надо. А полминуты спустя сюда примчались еще четыре целительницы. Те удивились, увидев нас, но подругань врача занялись ранеными, а потом обалдели. — Что вы делаете? — спросил врач, подбежав ко мне и черному мужчине. «Это масло?» «Да, очищает кожу и мышцы от энтропии, но нужно втирать максимально аккуратно». «Конечно, аккуратно. Одно неловкое движение вы легко повредите и без того поврежденное тело». Врач мне не особо верил. И тут аристократ раскашлялся. «На... где... я...» — хрипел он. «Очнулся как?» — обалдел врач и подбежал к тому. «Не шевелитесь в надежных руках». «На...» Ха, хорошо. Мужчина тяжело дышал и закрыл глаза. Кто вас так? спросил я у того, продолжая втирать масло в тело гвардейца. Удильщик, думал, справимся. Но из снега вылезли другие твари. Теперь ясно, для чего здесь аристократы, но удильщиков поохотятся. Кристаллов ради, впрочем, не скажу, что это плохо. Удильщики крайне опасны, как и охота на них. Вот, можно сказать, наглядное тому свидетельство. Но даже так я помогу. Пусть все знают, что с древом лучше дружить, чем воевать. Да и мы тридцать с лишним тысяч ОД получили. Можно немного потратиться ради благого дела. Главное, чтобы после этого меня не сделали главным целителем и не потребовали моих секретных рецептов. Не потребуют же.